Сколько об этом писали, говорили, постанавливали о косточки советских воинов. Все валяются, все тлеют по лесам и болотам российским, украинским, белорусским. Нам все не досуг, все празднуем День Победы и забываем замаливать самые тяжкие грехи. Хотелось бы чуть обопнуться на окопном фольклоре и на литературе об Отечественной войне. Я специально занимался его сбором и изучением. Увы, увы, собирать, изучать почти нечего. Фронтовой фольклор, солдатское творчество, порожденное убогой и страшной жизнью, тоже убого и большей частью непотребно-похабно. Примитивен фольклор, и временем он остановлен, памятью не востребован. Нечего вспомнить, лишь песни военных лет, их больше десятка, просквозили годы, донесены до наших дней бывшими фронтовиками, подхвачены современной молодежью, до книга Александра Твардовского про бойца и ряд стихотворений Кульчицкого, Симонова, Суркова, Гудзенко, Орлова, Львова, Старшинова, Друнина и Панченко и других – Пусть все реже и реже, но еще звучат с экрана, читаются по радио памятливыми людьми. Кстати, всеми нами, когда-то восторженно любимый, наизусть взахлеб читаемый Василий Теркин, так и остался с нами в наших российских пределах. Пришел он к нам ко времени и вовремя, но и оказался только с нами и у нас, Ни Дон Кихотом, ни бароном Мюнхгаузеном, ни Робинзоном Крузо, ни тем более Гулливером он не стал и уже не станет. Это наш национальный герой, наш брат, наш сват, и вместе с нами суждено ему раствориться во времени и быть вспоминаемым как литературные реликвии здешнего производства и для здешних мест». Так даже великий поэт современности, как и все мы, не наученные мыслить масштабно, все человечески, обречен, как и вся современная литература, в большинстве своем, произрастать в своем огороде для своих потребителей.